Вице-президент обошел стол и непринужденно расположился в президентском кресле. Так, словно делает уже сотни раз. Переложив какую-то папку, на столе он заговорил. «Мистер Разиков рассказывал мне о подвигах вашей команды». Подняв глаза на Дэвида, вице-президент увидел, что он все еще стоит, и немного раздраженно повторил свое приглашение. «Садитесь же». Дэвид взглянул на своего командира, и тот указал ему на соседний к нему стул. Дэвид с прямой спиной сел на самый его краешек, как всегда, подозрительный, на страже. — Итак, — продолжал Нейф, — спецподразделение Омега вера и правдой служит нашей стране, вне зависимости от того, знает ли об этом общественность или нет. — Благодарю вас, сэр. Нейф откинулся в кресле, цепив пальцем на животе. — Я читал рапорт о том, что вы сделали в Сомали. — Молодцы! Отличная работа! Нельзя было позволить, чтобы в этой стране с ее нестабильной политической обстановкой начала выходить коммунистическая газета. Дэвид кивнул. 14 трупов, и все обставлено так, будто это было массовое самоубийство. Проделано это было действительно мастерски, и в результате коммунистические бунтовщики оказались дискредитированы. Помимо группы Омега о том, что произошло в Сомали на самом деле, знали лишь два человека. Сейчас они оба сидели в этом кабинете. — Мы беседовали о том, чтобы поручить вашей группе еще одно задание. Как нам кажется, вы идеально подходите для его выполнения. — Все, что угодно, сэр, — дисциплинированно склонил голову Дэвид. Ответом на это заверение стала ледяная улыбка нейф как всегда, с оттенком собственного превосходства. — Великолепно, — сказал вице-президент. Он снова выпрямился, взял с стола папку и протянул ее директору Цейру. Все инструкции и детали здесь. Николас Радзиков, в свою очередь, передал папку Дэвиду, тот прекрасно понял смысл этого жеста. Если что-то пойдет не так, Дэвид всегда сможет, не кривя душой, сказать, что выполнял приказ директора, а не вице-президента. Он положил папку к себе на колени. Заговорил о босс. Первый раз за все это время. Нейв сидел молча, откинувшись на спинку кресла и снова сложив руки на животе. Как тебе известно, китайцы уже не первые десятилетия являются для нас источником постоянного раздражения. оказываем им помощь и торговые преференции, мы буквально тащили их в двадцать первый век, а они тем временем проявляли в отношении нас все большую враждебность и неуступчивость «Кусали руку, которая их кормит», — вставил Найф, — «вот именно. Пока наше правительство присмыкалось перед коммунистическими лидерами...» Они набирали силу, наращивали свой ядерный арсенал, воровали секретные технологии создания межконтинентальных баллистических ракет, усиливали и расширяли свое военное присутствие на морях. В итоге за последние 10 лет они превратились из коммунистической неприятности в глобальную угрозу, этому пора положить конец. Дэвид поймал себя на том, что его пальцы впились в подлокотники. Более верных слов ему еще не приходилось слышать. Рез кивнув, он произнес их два слова. — Да, сэр. Разиков многозначительно посмотрел на Нейфа, а затем снова перевел взгляд на Дэвида. Однако общественное мнение не очень жалует подобной акции. Среднеэстетического американца гораздо больше волнует содержимого кошелька и программа вечерних телепередач. конфронтации с китами ему не понравится. В стране восторжествовало благодушие. Если мы хотим остановить девятый вал коммунизма, нам необходимо также переломить и эти настроения. Дэвид, понимающе кивнул. Несколько секунд Разиков внимательно смотрел на него, а затем вновь заговорил. — Ты слышал о мобилизации в связи борта номер один? Дэвид промолчал. Сказанное директором ЦРУ было не вопросом, а констатацией факта. Конечно, он знал. Об этом твердили во всех выпусках новостей. Взгляды всего мира были устремлены сегодня в сторону Тихого океана, и все же, ощущая дискомфорт, испытываемый директором, он слегка напрягся. Мы считаем, что такой возможностью грех не воспользоваться. В обмен на гибель президента бишипа мы сумеем кое-что приобрести. — Каким именно образом? — с любопытством спросил Дэвид. — Ты должен присоединиться к поисковой группе Национального Совета Безопасности на месте катастрофы. От удивления Дэвид моргнул. «Чтобы помочь поднять тела и обломки, да, но главным образом, чтобы поступающая оттуда информация играла нам на руку».